За чудесный дар жизни и любви я посвящаю эту книгу памяти моей матери Жанны и моего отца Леона. Я также посвящаю эту книгу настоящему сокровищу, моему мужу Марку Шелдермайну, который принес в мою жизнь столько любви и радости, что она стала подлинным благословением.